Глава 26 шестая. Серебряная лихорадка, состояние рынка, серебряные слитки, слуги, едем на прииск Гумбольд. Мало-помалу и я заразился серебряной лихорадкой. Каждый день партии разведчиков отправлялись в горы, находили содержащие серебро залежи и пласты кварца и столбили участки. Несомненно, это был верный путь к богатству. Когда мы приехали в Карсон-Сити, большой рудник Гулт Карри ценился в 300-400 долларов за фут. В два месяца ценность его поднялась до 800. Еще год назад Афир стоил гроши, а теперь он шел чуть ли не по 4000 за фут. Не оставалось ни одного рудника, который в короткий срок не достиг бы бобоснословной ценности. Кругом только и говорили, что о таких чудесах. Куда не придешь с утра до позднего вечера, ничего другого не слышишь. Том такой-то продал свой пай в Аманде Смит за 40 тысяч долларов, а полгода назад, когда он открыл жилу, у него ни гроша не было за душой. Джон Джонс продал половину пая в Плешивом Орле и Мэри Энн за 65 тысяч долларов в золоте и уехал в штаты за семьей. Вдовы Брюстер посчастливились в золотом руне – Она взяла 18 тысяч долларов за 10 футов. А ведь траурного чипца купить не могла прошлой весной, когда каторжник Том убил ее мужа на поминках по высому Джонсону. Владельцы последней надежды наткнулись на зальбант из глинозема, предвещавший открытие богатой залежи. И вот уже каждый фут, шедший накануне за бесценок, сравнялся по стоимости с кирпичным домом. Вчера им ни в одном кабаке по всей округе и рюмки не поднесли бы в долг. А нынче они уже вовсю дуют шампанское, и вокруг них роем вьются закадычные друзья. И это в городе, где они за неимением приятелей успели забыть, что такое поклон или рукопожатие. Джонни Морган, бездельник и лодырь, заночевал в Канаве, а утром проснулся обладателем 100 тысяч долларов. Так удачно для него решилась тяжба между рудниками Леди Франклин и теплая компания. И так далее, и тому подобное. И за дня в день эти слухи жужжали вокруг нас, и общее возбуждение разгоралось все жарче. Я был всего лишь человек, не больше и не меньше, и потому, как и все, потерял голову. Полные подводы серебряных слитков, величиной со свинцовые чушки, каждый день прибывали с фабрик, и это зрелище подтверждало фантастические рассказы, которыми меня пичкали Я не выдержал и распалился, едва ли не пуще всех. Каждые два дрит... Каждые два-три дня распространялись распространялась весть об открытии нового месторождения. Газеты немедленно начинали кричать об его богатствах, и все избыточное население города кидалось туда, чтобы урвать свою долю. К тому времени, когда болезнь прочно угнездилась во мне, слава Эсмеральда уже закатывалась и властно требовала к себе внимание новое месторождение — Гумбольд. Газеты подняли истошный крик «Гумбольд! Найновейший из новых, богатейший из богатых!» «Гумбольт! Чудо из чудес сереброносного края!» И вот уже на один газетный столбец об Эсмеральде приходится два о Гумбольте. Я совсем было собрался ехать на Эсмеральду, но не устоял и отдал предпочтение Гумбольту. Для того, чтобы читатель мог понять, что повлияло на меня, и, несомненно, повлияло бы на него, будь он на моем месте, я приведу одну из газетных заметок. Именно эта заметка и еще несколько других, написанных той же недрогнувшей рукой, Укрепили мою веру. Я не стану пересказывать статейку, приведу лишь отрывок из нее, в том виде, как он появился на страницах Daily Territorial Enterprise. Что сказать о наших приисках? Я буду откровенен с вами. Я чистосердечно выражу свои мысли, основанные на тщательной проверке. Округ Гумбольд сам богатый минералами край на Божьей земле. Все его горные кряжи просто лопаются от ценных пород. Гумбольд – это подлинная галконда. На этих днях проба одной только выходящей на поверхность породы показала 4000 долларов за тонну. А недели две тому назад такая же поверхностная проба – 27000 долларов на тонну. Наши горы так и кишат старателями. Каждый день, можно сказать, каждый час приносит новые поразительные открытия, свидетельствующие об изобилии богатств нашего благословенного края. Речь идет не только о серебре. Все указывают на то, что есть из золотоносной пласты. Недавно обнаружена киноварь. Менее ценные металлы найдены во множестве. Имеется указание на залежи бетуминозного угля. Я всегда придерживался того мнения, что уголь – образование древесное. Некогда я говорил полковнику Витмену, что в окрестностях Дейтона, Невада, нет признаков древесных залеганий в настоящем или в прошлом, что поэтому я не верю в его хваленное месторождение угля. То же самое я высказал окрыленным надеждой разведчикам в округе Гумбольд. Я обсуждал тот вопрос с моим другом капитаном Берч. Мой скептицизм улетучился, когда я услышал от него, что именно в тех местах, о которых я говорил, он видел окаменелые деревья длиной в 200 футов. Это бесспорно указывает на то, что некогда огромные лесные массивы осеняли этот глухой далекий уголок. Теперь я твердо уверовал в здешний уголь». Не сомневайтесь в минеральных богатствах округа Гумбольд. Они колоссальны, неисчислимы. Я позволю себе дать кое-какие разъяснения, дабы читателю легко было понять смысл этой статьи. В то самое время самым преуспевающим серебряным прииском в Неваде был наш сосед – Золотой Холм. Именно оттуда пребывало больше половины серебряных слитков. Очень богатая и редкая порода Золотого Холма давала от 100 до 400 долларов на тонну – Но обычно выход не превышал 20-40 долларов. Другими словами, каждые 100, фунтов, каждые 100 фунтов руды содержали серебра на 1-2 доллара. Но из приведенной выдержки читатель увидит, что в гумбольте содержание серебра составляло от четверти до половины общего веса. Другими словами, на каждые 100 фунтов руды приходилось серебра на сумму от 200 долларов до 350. Несколько дней спустя тот же корреспондент писал... Я уже говорил о несметных, почти сказочных богатствах этого края. Они просто поражают. Наши горы битком набиты благородными металлами. Говорил я также о том, что наши горы по своему расположению с самой природой предназначены для плодотворной разработки недр. И о том, что местность здесь словно нарочно создана для постройки фабрик. Но какова история Гумбольта? Рудник Шеба принадлежит энергичным капиталистам из Сан-Франциско. Видимо, наше несовершенное местное оборудование недостаточно для выделения металла из руды. Но владельцы, как я уже упоминал, не только вкладывают свой капитал, они и трудятся. Они усердно ведут разведку. Уже проложена штольня длиной в 100 футов. Предварительные пробы дали столь благоприятные результаты, и так велика всеобщая вера в решимость владельца продолжать разработку, что акции рудника поднялись до 800 долларов. Я не стану уверять вас, что хотя бы одна тонна руды уже обращена в деньги. Но я знаю наверняка, что в нашем округе много месторождений, где руда содержит еще больше металла, чем на руднике Шеба. Прислушайтесь к расчетам его инженеров. Они предлагают отправлять обогащенную руду в Европу. Перевозка от Стар-Сити, ближайший город, до Вирджиния-Сити должна стоить 70 долларов за тонну. От Вирджиния-Сити до Сан-Франциско 40 долларов за тонну. Оттуда до Ливерпуля место назначения 10 долларов за тонну. Они высчитали, что стоимость выделенного металла окупит издержки по выемке руды, ее, ее перевозки и обогащению, и что сверх того им очистится 1200 долларов с каждой тонны. Допустим, что это преувеличение. Допустим, что их расчеты верны лишь наполовину. И то, это предвещает успех, какого бы еще не знала наша бурно развивающаяся территория. По общему мнению, добыча многих наших рудников дойдет до 500 долларов на тонну. Такое изобилие полностью затмит и гулты Кайри, и офис, и мексиканцы, расположенных по соседству с вами. Я привел подсчеты только одного единственного работающего предприятия. Ценность его подтверждается высоким курсом его акции. «В округе Гумбольд все помешаны на футах. Города наши почти пустели Они хиреют как больная чахотка девушка. Где же наши крепкие, мускулистые сограждане? Они рассыпались по ущельям и горным склонам. Следы их ведут во всех направлениях. Время от времени у нас появляется всадник. Конь его весь мыли. Он соскакивает с седва у дверей своей мазанки, наскоро здоровается с соседями и мчится с образцами в пробирную контору, а оттуда к окружному инспектору». На утро, обновив запасы провианта, он снова пускается в путь по глухим некожаным тропам. Он уже владеет тысячами футов. Он точно пиявка. У него ненасытная утроба акулы или удава. Он готов обладать мирами металла. Это нас до доконало. Как только мы дочитали статью, четверо из нас решили ехать в Гумбольд. И тут же стали собираться. А уж ругали мы себе за то, что так долго медлили. Вдруг... О, ужас, к нашему приезду уже от откроют и разберут все богатые месторождения, а нам достанутся одни тощие жилы, которые дадут каких-нибудь 200-300 долларов в тонны. Еще час назад я считал себя богачом воде... считал бы себя богачом, владея 10 футами на Золотом Холме, где можно было взять 25 долларов в тонны, а теперь я уже не желал мириться с мыслью, что мне достанется жила, которая на Золотом Холме показалась бы складом.